Баранкин, баранкин, баранкин, баранкин Будь человеком! Событие семнадцатое Драка за скворечник Скорей, сыночки, скорей, воробьятки! Затрещал рыжий дяденька воробей Похлопывая себя крыльями по толстым ножкам и бокам Стрижи улетают на юг Освобождается скворечник чик-чирик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 Летим-тим-тим, подхватил я, решив, что уже лучше драться за скворешник чем учиться вить гнездо. А может, не надо драться? Может, лучше поучим-чим-чим-чим-чимся вить гнездо? Хвост не дорос старших учить, хотел бы я видеть, что ты запоешь зимой, когда будет холодно. Вот именно, поддакнул я рыжему воробью. Воробей сорвался с ветки, столкнул крылом меня и Костю и отчаянно чирикая рванулся вперед, показывая нам направление. Воробьиха пристроилась сзади и как только мы начинали с Костей отставать, она тут же своим острым клювом подгоняла нас и поддавала нам жару. Чур-чур, не отставать Чур-чур, вперед, вперед Чур-чур Трещал рыжий воробей, то и дело оглядываясь Ладно, Юрка, я тебе этого никогда не забуду Если уж ты на всю жизнь решил остаться воробьем И оставайся, и дерись за свой скворечник А я лично не буду Вот выберу момент и сбегу, улечу, и все Тише, чудак, все дело испортишь Сейчас от этого рыжего все равно по добру, по здорову не отвяжешься. Что же делать? У меня уже сил больше нет быть воробьем. Что делать? Сбежим по дороге. Жди сигнала. Ха, с Баранкиным не пропадешь. Не пропадешь? Ага, как же? С тобой как раз, с тобой гляди, и пропадешь. И он оказался прав. Мы действительно с ним чуть-чуть не пропали, и все из-за меня. И зачем я только согласился драться за этот скворечник? Сбежать по дороге нам, конечно, не удалось. Рыжий воробей и воробьиха все время внимательно следили за нами и не давали отставать ни на шаг. Дело оборачивалось хуже, чем я предполагал. Если мы вяжемся против своего желания в драку, то я-то, может быть, и вывернусь. А уж кости наверняка не сдобровать. Он вообще не приспособлен к драке, тем более с воробьями. Не успел я подумать об этом, как вдруг неожиданно рядом послышалось отчаянное чириканье. И мы всей семьей врезались в стаю воробьев, дерущихся в каком-то незнакомом саду за тот самый скворешник о котором мечтали наши родители. Я даже не знаю, как это получилось, но мы с Костей внезапно очутились в самой гуще боя, сразу же потеряв из виду рыжего воробья и воробьиху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 Я взмывал вверх, падал на крыло, взлетал свечкой, входил в штопор И, наконец-то, на бреющем полете мне удалось выйти из воробьиного окружения Костя, увидев, что опасность миновала, отцепился от моего хвоста И мы вместе, что есть духу, упустились на утек от этих проклятующих воробьев Бей их! Чем-чем-чем-чем? Чем, попало. Чем, попало! чем чем чем Я оглянулся и увидел, как от дерущих отделились четыре воробья И сыпанули за нами вслед Баранкин, баранкин, баранкин, баранкин Будут человеком